Глава четырнадцатая. Проход через ущелье. Десять дней пролетели, слившись воедино. Отряд шел от Дандера вдоль морского побережья по старому большику. Они продолжали сторониться поселений, ночуя где придется. Нинель перестали охранять, а Гаррила уже принимали за своего. Они путешествовали вместе уже больше месяца, и это их сильно сблизило». В отряде установились более доверительные отношения, хотя Томин не сильно этому радовался. Периодически он бурчал и делал вид, что не доверяет эльфийке и орку, но оружие им вернул. Однако Вестника Саня по-прежнему недолюбливал. Если они сталкивались в диалогах, то он командира был колючим и едким. Вестник реагировал спокойно и с некой усмешкой, что еще больше бесило Томина. Периодически с моря налетал холодный ветер с дождем и снегом. Саня кивал сам себе – Он принял правильное решение не ждать отправки корабля и отправиться по суше. В один из таких дней, когда снега выпало достаточно много, отряд остановился на вершине каменистого холма. Осмотрев низину, Саня сплюнул и досадливо произнес. «Ты посмотри, засада!» Плевок провалился в мокрый снег под ногами его лошади. С вершины холма просматривались засевшие по кустам разбойники. Глубокий снег стал неожиданностью для столь южных земель. Разбойники не успели подготовиться. Среди белых сугробов были видны фигурки в темных одеждах. «Это был единственный безопасный путь!» Простонал кинир «Ну и что делать будем?» Спросил Раш, почесывая затылок. «Давайте привал устроим», — предложил Гаррел. «А там решим». Пока люди отдыхали на возвышенности и спорили, как поступить с разбойниками, Ким пошел осмотреть окрестности свысока. Заметив, что вестник смотрит в сторону высоких скал, зубьями устремившихся ввысь, Нинель подошла к нему. Как ты думаешь, что это за скалы? Спросил у нее Ким. Не знаю. Протянула Нинель. Она плохо знала эту часть Хаула. Там есть ущелье, намекнул вестник. Довольно широкое, чтобы там мог поместиться дракон. Это драконье ущелье! — воскликнула Эльфика. Я слышала о нем. Там живут драконы. В книгах много легенд об этом месте и о драконах. Столько удивительного про них рассказывается. — Я бывал в ущелье. Последний раз проходил там пару лет назад. Давно я не был на юге. — Говорят, оттуда никто не выходил живым. — Сощурилась Нинель. — Хорошо, когда у тебя есть сила Бога. — добавила она, не удержавшись от колкости. «Отстань, дело не в моей силе», – проворчал вестник. «Люди гибнут там потому, что идут туда не для того, чтобы пройти, а чтобы разбогатеть. У драконов в логовых склады драгоценностей, а жадные людишки не могут спокойно пройти мимо блестяшек. И я что хочу сказать, мы можем пройти там». «Не лучше ли разгромить разбойников?» Скептически фыркнула Нинель. Ким покачал головой. «Их слишком много. Сначала был не урожай, потом холодная зима. Многие люди от голода пошли в разбой. Там их с полсотни. Нам не справиться с ними, какими бы мы ни были великими воинами. Они нас задавят числом». «Но ты же можешь использовать свою силу», — заметила Нинель. Ким резко повернулся к ней. «Может, мне лучше стереть тебе память о моей силе?» «Грозно», — спросил он. Нинель отступила на шаг, испугавшись того гнева, который был в голосе Кима. «Не надо постоянно надеяться на мою силу!» Рыкнул Ким, но потом добавил мягче. «Я же говорил, что все, что я делаю с помощью силы, влияет на судьбу мира. Забудь о ней и давайте действовать так, словно у меня ее нет!» Нинель со вздохом кивнула. Ей все так же было непонятно, почему нельзя пользоваться силой. «Значит, ты хочешь пройти мимо драконов?» Подытожила Нинель. «Да, они крепко спят. Если не шуметь и не лезть к ним за сокровищами, мы свободно там пройдем. Я чувствую это». «Сумасшествие какое-то». Ким рассмеялся и пошел предлагать этот безумный план Сане. Когда же люди согласились, Нинель обругала их своими любимыми ругательствами из Сахана. Однако деваться ей было некуда, так что пришлось идти со всеми. Скалы по мере приближения к ним становились все выше и больше, поэтому при взгляде на них Нинель становилась не по себе. Она чувствовала невероятную древнюю мощь, таящуюся в ущелье. Подойдя к ущелью, отряд остановился. Вокруг были неприступные скалы, внушающие трепет своей монументальностью. Это величие природы, а также незримое присутствие драконов, пусть и спящих, вынуждали путников вести себя тише. Из ущелья вытекала река. В теплых южных землях быстрый горный поток не замерзал зимой. Скалы стояли отвесной стеной, но проход между ними был довольно широк, и река не занимала его полностью. Только ни дороги, ни тропы не было, ведь путники не ходили через ущелье. Ким спешился с Блэкой и пошел вперед. Конь зашагал следом, осторожно ступая по камням. Люди последовали примеру вестника и повели лошадей в поводу. Отряд уходил все дальше, в вглубь ущелья, и вот за поворотом путникам открылась картина. В скалах по обе стороны то тут, то там зяли темные дыры гигантских пещер. Многие из них были явно неприродные, по краям виднелись следы когтей драконов. «Неужели в каждой сидит по дракону?» Удивился Гарл, понизив голос практически до шепота. Настолько его поразила эта картина. «Конечно нет», — ответил вестник. «Из пещер бывает несколько выходов. К тому же какие-то пещеры заброшены и пустуют. Другие затопило водой или завалило камнями. Драконов осталось не так уж много». «Ты много знаешь о драконах!» – заметил Гек. «Знание – сила», – ответил Ким. «А еще большая сила умение применять эти знания в жизни». Когда отряд поравнялся с одной из пещер, Минель заглянула в темную бездну провала. Из глубины несло жаром, что было необычно для пещеры. Эльфике хотелось бы посмотреть на дракона, на эту древнюю мощь, что являлась порождением магической энергии. Она видела только изображения драконов в книгах на уроках истории. Драконы были созданы Найвой, первой богиней. Раньше они являлись властелинами Хаула, поддержкой и друзьями эльфов. Но проходили тысячелетия, магические потоки в мире постепенно угасали, и истончались, и драконы почти исчезли. Их жизненная сила и мощь, а также разум были неразрывно связаны с магией. Драконов поглотило безумие. Они стали тенью своих могущественных предков и теперь жили лишь в драконьем ущелье. В нем чувствовался разлом между духовным миром и материальным, и магическая энергия была здесь ощутимо сильнее, чем в других местах Хаула. Нинель, как Эльф, сразу это почувствовала, но ее спутники ничего не заметили. Для них это было просто ущелье. Нинель понимала, что опасно подходить близко к дракону, поэтому лишь попыталась прочувствовать его силу на расстоянии. Она замерла и глубоко вдохнула, однако ничего не получилось. Нинель поморщилась и оглянулась на отряд, который уже ушел вперед. Ким махнул ей рукой, и она поторопилась. «Придется ночевать здесь», – тихо произнес Даня, вглядываясь вдаль. «Ущелье длинное, сзади не пройдем». «Что-то я не горю желанием ночевать в этой дыре», – пробормотал Гек. Солнце опускалось все ниже, и в ущелье быстро темнело. Вестник остановился и глянул на окрашенные закатом пики скал высоко над головой. Томин жестом приказал отряду разбивать лагерь. Однако вестник поднял руку, обращая его внимание на себя. Он повернулся к сане, и на фоне сумерек тьма в капюшоне показалась еще более зловещей. «Мы не можем оставаться здесь», – произнес он тихо и спокойно. «Надо пройти еще немного. Там есть отличное место для привала, где мы сможем развести огонь». Томин фыркнул и подчинился. У него не было желания ночевать без греющего бок костра и вкусных горячих отваров, что готовила эльфийка. Темнота быстро охватывала скалы, увеличивала тени и ослабляла свет. Но вестник не останавливался. Он свернул в поворот, который ответвлялся от главного ущелья, и узкой змейкой петлял среди скал, уходя чуть вверх. Пройдя в темноте еще немного, отряд уперся в тупик. Однако вестник подошел к скале вплотную, сделал шаг в сторону и... пропал. Воины с удивлением выпучили глаза, не понимая, что произошло в темноте тупика. Однако Нинель хохотнула. Ее привыкшие к тьме Сахана глаза разглядели разницу в дальности камней, и она поняла, что там есть узкий проход куда-то. Она направилась туда и тоже пропала среди камней. Гарл с беспокойством последовал за ней, и воины, переглянувшись, тоже пошли туда. Выступ камня настолько сливался с окружающими скалами, что казался сплошной стеной, однако при подходе вплотную с левой стороны открывался проход в пещеру, довольно широкий и ровный. Люди прошли через вход между огромным камнем и скалой, везя в поводу лошадей. Темнота сразу окутала их, но где-то впереди за поворотом слабо маячил свет, и они на ощупь пошли вперед. Пещера явно была обжита, своды и пол были ровные и обработаны разумным существом. Отряд медленно продвигался на свет, и вот при повороте за еще один выступ их глазам предстал просторный зал. Конусообразный потолок возвышался над головой метров на пять. В центре него была дыра, уходящая куда-то глубоко в скалы. Для пещеры здесь было сухо и довольно тепло. Весник касанием руки зажигал висевшие вдоль стены факелы. Не на расседливали лошадей, отведя их в дальний угол зала, где в камне было выдолблено подобие корыта. «Что это за место?» Спросил Томин в недоумении. Вестник зажег последний факел и повернулся к нему. «Это изначально была природная пещера, но пару тысяч лет назад, когда люди решили силы отобрать у эльфа в территории, гномы создали альянс с эльфами и достроили эту пещеру для своих тайных отрядов. Проходите, не стесняйтесь!» Пригласил он. «Костер надо развести под дырой в потолке, чтобы дым уходил в дымоход». «Занимайтесь делами, я схожу за водой». Пока люди готовились к ночлегу, разводили костер и готовили еду, Ким налил лошадям воды, дал корма и начал наблюдать за своими спутниками. Их настроение явно поднялось, когда они согрелись и чуть-чуть просохли. «Может, все же убьем их?» Донеслись до вестника мысленные слова Блэка. «Обузы в пути, жалкие, немощные, отвратительные живые твари». Ким улыбнулся, но ничего не ответил учителю. Он уже начал привыкать к соседству смертных. Они казались ему милыми и забавными. Пока люди возились возле костра, Ниналюсилась за книгу по целительству. В ней очень подробно были описаны болезни, из-за чего они возникают и как их лечить. Она читала книгу на каждом привале или ночлеге. Ким много времени проводила с ней, чтобы разъяснить те или иные моменты или потренироваться в управлении энергией, которая несет исцеление и называется магией жизни. Благодаря вестнику Ниналь быстро осваивала эту энергию. Сложнее оказалось выучить все, о чем писалось в книге. Сейчас Нинель пыталась выучить состав эликсира от заражения крови и процесс его приготовления. Она знала, что завтра утром Ким спросит с нее, и если она не ответит, заставит ее отжиматься до потери сил, а может и приседать, или бегать, или стоять на руках, или сражаться с ним в рукопашную, что было просто невыносимо из-за его громадной физической силы и ловкости. Нина лежала зубы и принялась повторять про себя состав, пропорции и процесс варки эликсира и время наложения на него заклинания. Практика будет только после того, как она выучит состав. Прошлые эликсиры и настой, которые она делала, хранились теперь в ее рюкзаке, и она даже гордилась тем, что при необходимости сможет вылечить товарищей. Однако этот эликсир от заражения крови был сложен в изготовлении, не чета предыдущим. Нинель даже не знала, как они в полевых условиях смогут создать нечто настолько сложное. Но она надеялась, что Ким, используя свою силу, поможет ей с оборудованием и ингредиентами. Томин и Дани обсуждали экономическую ситуацию в отряде. Они уже давно не занимались зарабатыванием денег, и их запасы таяли. Мужчины решали, где лучше всего на тракте устроить засаду, чтобы ограбить каких-нибудь путников. Они разглядывали карты и припоминали местность за драконьим ущельем, поселение людей, обсуждая возможности там поживиться. Нинель закрыла книгу и брала ее в мешок. «Получается?» – спросил Гарл. Он сидел рядом с сестрой, вытянув ноги к костру, чтобы просушить сапоги. Орек знал о том, что вестник учит Нинель целительству. Гарл иногда спрашивал у сестры о выученном. Эльфийка в ответ на вопрос пожала плечами. Она не была уверена, что до завтра оселит сложный процесс изготовления эликсира. В нем было много ранее неизученного. Она столкнулась с новыми названиями и странным оборудованием, которое она тоже должна знать, как изготовить. «Поешь!» – предложил Гаррел и налил сестре похлебки. Ниналь взяла тарелку и отхлебнула бульона – Тепло разлилось по уставшему телу, она блаженно замычала и пробормотала на саханском не совсем приличные слова о высшем удовольствии. Гарл, знавший ее привычку ругаться на языке демонов, только хохотнул. Нинель переводила для него ругательство, и орку они безумно нравились. Привычка эльфийки ругаться на саханском не осталась без внимания у мужчин. Гек давно понял, что она говорит не на эльфийском. Такие низкие гортанные звуки больше походили на гоблинскую речь, но они были слишком витиеваты. Он не знал, что это за странный язык, но для себя сделал вывод, что эта эльфийка не так проста, как кажется. Недаром она таскается с вестником зла. Возможно, она как-то связана с его магией. К тому же, ее не совсем эльфийское поведение вызывало еще больше подозрений, а брат орочьего происхождения вовсе заставил Гека думать, что она заколдованная женщина-орк. Нинель разморила после горячей еды и ее начала клонить в сон. Костер отогрел замерзшие руки и ноги. Гарл сидел рядом, а Нинель чувствовала его теплое плечо. Она положила на него голову и закрыла глаза. Хорошо, что они остановились на ночлег именно в этом месте, а не под пронизывающим ветром ущелья. Гарл глянул на сестру. Ее милое лицо безмятежно улыбалось, и тени плясали на ее светлой коже. Он до сих пор удивлялся, как он смог встретиться со своей эльфийской сестрой в этом огромном мире. Невероятно, а ведь раньше он считал себя обреченным на одиночество полукровкой, чужим в клане. Но теперь, когда сестра привнесла в его жизнь столько событий, он уже не был одинок и чужд всему. Он улыбнулся и укрыл плащом сестренку, которая, как ребенок, дремала у него на плече. Гарилл окинул взглядом пещеру. Ее ровные серовато-коричневые стены слегка блестели в свете костра. Факелы, которые вестник зажег, когда они зашли в пещеру, он уже погасил. В них сейчас не было необходимости. Пещера овалом протянулась от входа до дальнего конца, где сейчас спали лошади. Животные чувствовали себя хорошо. Блэк лежал ближе к людям и подальше от лошадей, в полном одиночестве, и, казалось, спал. Люди начали готовиться к сну, располагаясь вокруг костра. Гарл постарался уложить неналь поудобнее и получил кулаком в лицо. — Ты чего? — недоуменно воскликнул он, потирая челюсть. Люди злорадно заржали, но вмешиваться не стали. Ниналь глядела на брата, моргая с просонья и, словно приходя в себя. Сообразив, что сделала, она воскликнула. «Прости, пожалуйста». По старой саханской привычке, не дающей расслабиться даже во сне, она защищала свою жизнь. Ниналь обняла брата, ей было так жаль, что она его ударила. «Пожалуйста, больше не пути меня так резко», – прошептала она ему. «Это все из-за Сахана». Гарл кивнул. Нинель за время путешествия рассказывала ему истории с Сахана, и он понимал ее состояние. — А где вестник? — спросила эльфийка. — Ушел за дровами, — ответил Гарл, подавая сестре теплое одеяло. — Тот запас дров, что лежал здесь, мы стратили, чтобы приготовить похлебку. Не знаю, найдет ли он новые. — Ты серьезно думаешь, что для него это будет проблемой? — фыркнула Нинель, высматривая себе место для ночлега. «Ты ложись, а я еще посижу», — сказал Гарл. «Сна не в одном глазу. Хватит шуметь, ложитесь уже спать». Недовольно буркнул Гек. Минель ухмыльнулась. Она нашла неплохое место как раз между Геком и Рашем, чтобы их теплые тела согревали ее ночью. Вспоминая, как она раньше стеснялась подрядом с мужчинами, Минель даже хохотнула. Она тихонько обогнула спящих воинов и, кинув одеяло в узкое пространство между двумя мужчинами, нагло начала их распихивать. «Нинель, чертова островухая дрянь!» – выругался Гек. Он сел, пытаясь отпихнуть от себя девчонку. «Какого рожна ты творишь?» Раж сонно глядел, как девушка пытается втиснуться между ними. Его это вполне устраивало, и он лишь развернулся к ней, когда она улеглась. «Добрый вечер!» – улыбаясь, произнес он. «Если будешь приставать, выколю глаза». Пригрозила Ниналь и закуталась в одеяло. Рашка хохотнул и отстала от эльфики, но продолжал с любопытством ее разглядывать, чего Ниналь нисколько не смутилась. Гек еще раз выругался и лег на другой бок, отвернувшись от девушки. Дрова догорали. Гарл навалился спиной на седло и глядел на затухающий костер и поднимающийся дым. В этой пещере им вряд ли грозила какая-нибудь опасность, Место было безлюдным и тихим, по дороге им не попалось никаких следов разумных существ, и, судя по состоянию пещеры, в ней никого не было уже пару лет. Гаррил ушел в свои мысли. «Зауден! Кто он такой и зачем ему понадобился Вестник Зла? Такой дальний путь и только ради того, чтобы Ким присоединился к армии Заудена, вызвал демонов и помог объединить земли под одним монархом». Гаррелу плевать на судьбу людских земель, но ему непонятно, зачем все это, и что будет, когда они в конце концов придут к Заудену. Вестник действительно призовет демонов и поддержит войну. Но он же вроде хранитель мира, и ему нельзя использовать свою силу. Зачем же тогда он идет к Заудену? Гаррел тряхнул головой. Он не любил, когда есть вопросы без ответов. Возможно, лучше всего не думать об этом, иначе можно заработать мигрень и седину в волосах раньше срока. Огонь погас, но угли продолжали мерцать красными огоньками, словно глаза демонов Сахана, как и описывала Нинель. В пещере стало темно. Орку это не мешало, он неплохо видел в темноте. Это особенность его народа. Гарл продолжал смотреть на угли. Дымок поднимался к потолку и уносился по дымоходу куда-то наружу. Гаррел удивлялся тому, как в пещере все продумано. Гномы были превосходными строителями и архитекторами. У них были огромные знания в этой области, чем пользовалась королева Мирона Андольская, владычица самых южных земель Маригранда. Она собрала у себя знания многих народов, создала школы и гильдии, и теперь ее страна была одной из самых развитых и богатых. Гарл слышал все это от своей матери. Орк с тоской вспоминал о ней единственным солнце в своем прошлом темном существовании. Нинель, войдя в его жизнь, стала новым светом в его жизни. Гарл невольно улыбнулся, глядя на спящую сестру. Было в ней что-то детское и наивное, несмотря на годы, проведенные в Сахане. А еще она была ужасно везучая, если нашла себе друзей богов. И тут у Гарла на затылке волосы встали дыбом, а пульс участился. Он почувствовал, как что-то ужасающее смотрело на него из глубины пещеры за спиной. Он медленно повернул голову и увидел, как Блэк смотрит на него своими черными глазами, не моргая, не шевелясь, словно не живой. Орк с ужасом осознал, что конь не дышит. «В чем дело?» – спросил Гарл, пытаясь развеять гнетущую атмосферу. Блэк все так же молчал, глядя на него. Гарл тяжело задышал, словно кто-то стиснул ему грудную клетку. Орк попытался встать, но ноги, словно ватные, едва слушались его. Тут Блэк закрыл глаза, и все неприятные ощущения мгновенно пропали. Гарл глубоко задышал, глотая воздух и не сводя взгляд со страшного коня. Тот отвернулся и словно опять лег спать. Орк поднялся и попятился к выходу из пещеры. Ему срочно нужно было на свежий воздух. Повернувшись, он ускорил шаг, пока не перешел на бег, и стремглав выскочил наружу. Свежий ветер, словно глоток жизни, подул в лицо. Орк остановился и оперся рукой об отвесную скалу. Он закашлялся и сплюнул, чувствуя во рту странный едкий привкус. Постепенно приходя в себя, Гарл взглянул в небо. Луна светила сквозь облака, периодически выныривая из их объятий, а по ущелью гулял холодный ветер. За поворотами скал слышался шум горной реки, поющий песню спящим драконам. Орк прижался спиной к камню и глубоко вздохнул. Блэк пугал его все больше и больше, хоть и не вел себя враждебно. Бог смерти. Угарило мороз, пробежал по коже. Он отошел от скалы и направился к реке. Ему надо освежиться ледяной водой. Река блеснула перед ним за одним из утесов. Бурная в этом месте, она шумно бежала по камням, плеская с ледяными каплями. Орк нашел удобный камень, встал на него коленями, набрал в руки воды и умылся. Свежесть ледяной воды тут же взбодрила. «Может, не стоило оставлять Нинель без присмотра рядом с Блэком?» горол забеспокоился и решил вернуться. Он развернулся и вздрогнул. Спиной к нему сидело чудовище и смотрело в проход, по которому можно было дойти до пещеры. Черная матовая кожа словно поглощала лунный свет. Задние лапы были мощнее передних, с четырьмя пальцами на стопынях и большими когтями. На спине, в районе лопаток, было четыре изогнутых шипа, по два с каждой стороны позвоночника. верхние чуть больше, нижняя чуть меньше. Ближе к хвосту, на позвоночнике, начинался ряд шипов, переходящих на хвост и уменьшающихся к середине хвоста. Чудовище замерло в сидячей позе, подавшись чуть вперед, словно приготовилось к броску. Лишь хвост беспокойно и бесшумно бил по камням, словно в раздражении. Зазубрина на кончике его хвоста то становилась твердой, ударяя по камням, то, взлетая в воздух, изгибалась, словно кнут. Гаррелл достал топор, выигранный ему гнома фастуме. Он не знал, как одолеть эту тварь, ведь она была приличного размера, с арсеналом из острых когтей и зазубрины на хвосте. Возможно, пока чудовище его не заметило, стоит отступить за камни. Неожиданно монстр перестал бить хвостом. Гаррел встал в защитную стойку, и тут чудовище повернуло голову в его сторону. На Гарела смотрели два больших черных глаза, лишенных белков. К Ким! выдохнул Гаррел опуская топор. Прости, я тебя напугал? Спросил Ким, продолжая сидеть Гаррелу спиной, но повернув к нему голову на гибкой, но мощной шее. Шея переходила в голову с лысым черепом и рядом маленьких шипов. Две бороздки ямы, ходящие от его носа вверх по голове, слегка дрогнули. П «Просто я не узнал тебя». Продолжая заикаться, ответил Гарл. «Я охотился». Отвернувшись, произнес Ким. Он встряхнулся, словно собака от воды, и на четвереньках пошел вниз по реке. Его четыре шипа чуть прижались к спине, словно расслабившись. «Я поймал горного барана». Продолжал говорить он, удаляясь. Половину оставил вам. Гарл с удивлением смотрел, как вестник, совсем как хищное животное, взял в мощные челюсти с острыми зубами половину туши барана и потащил к нему. Бросив добычу у входа в рукав ущелья, ведущих к пещере, он опять уставился на орка. Его черные глаза буравили Гарла, и тот не в силах был ничего сказать. Вид Кима, гуляющего без балахона, настолько потряс его, что он не мог вымолвить и слова. Ким нахмурился и взглянул куда-то в небо. Его нос, являющий собой дверезные ямки на морде, втянул воздух два раза, а потом выдохнул. «Почему ты и снял балахун? выдавил из себя Гарл. «Потому что могу это здесь себе позволить. Мой вид тебя смущает?» Гарл не нашелся, что ответить. Ким встал на задние лапы, совсем как человек, скрестив руки на груди, и посмотрел на Гарла сверху вниз. Он стоял чуть выше по склону, поэтому казался еще больше, чем обычно, и Гарл поежился. Орк тоже был не маленького роста, но без Балахона Ким выглядел ужасающим и опасным. «Почему ты так меня боишься?» – строго спросил Ким. «Я не боюсь, а опасаюсь». Гарл поднял руку. Он помолчал, думая над ответом. «Я впервые тебя увидел полностью без Балахона, и меня это немного насторожило». «Ты имеешь в виду, что чуть в штаны не наложил?» «Вроде того!» Улыбнулся Гарл. К нему возвращалось спокойствие. Ким по-прежнему был тем же ироничным, но добрым другом, как и раньше. Гарл убрал топор. «Пойдем!» Позвал Ким, и на нем вдруг появился балахонный пояс с оружием. Он закинул баранью тушу на плечо и понес к пещере. «Блэка не стоит оставлять без присмотра!» Гаррелла словно облили холодной водой. Загадочный Блэк, от которого бросала в дрожь, даже Киму не давал расслабиться. «Ким!» Тот остановился и обернулся. Наполовину съеденная баранье туши истекала уже сгущающейся кровью на балахон Вестника, придавая ему еще более жуткий вид, чем обычно. «Пожалуйста, скажи, кто такой Блэк?» Взмолился Гаррелл. Ким нахмурился, и кожа на его морде немного сморщилась возле носа. Помолчал, колеблясь с ответом, но потом продолжил путь к пещере. «Млэк — повелитель тьмы», — негромко сказал вестник.